Глава 62. А вечером того же дня у нас появились гости. Я в это время сидела в гостиной и старательно отрабатывала плетение ловушку – магическое сооружение, способное реагировать на тьму и захлопываться наподобие клетки. Сложность вызывала наличие большого числа узелков, притом настолько заковыристых, что ум за разум заходил. Создавалось ощущение, что вместе с нитями света я и извилины мозга закручиваю и завязываю. В столь напряженный момент в комнату ворвались две перепуганные женщины. «Сайлана, там пришли! Требуют!» — воскликнула Таша. «Эм, леди?» — замялась Сая Люция, наша новая экономка. «Что прикажете делать с гостями?» «Что?» Непривычное обращение резануло по ушам, и я удивленно обернулась. «Где?» Женщина скупо улыбнулась и объяснила. «Мужчины, что явились, просят позвать леди Лану. Полагаю, это вы? Других Лан я не знаю». «Ох, вы вышли замуж за лордов!» – оторопила Таша. «Уже? И когда успели? Почему не сказали?» Я недовольно поморщилась. «Это называется, долго ли умеючи? Оказывается, стоит только чуточку расслабиться, и тадам, ты замужем». А о том, как тебя провели, обычно никогда никому рассказывать не хочется, гордиться тут особо нечем. «Леди?» – напомнила о себе экономка. «Так что передать гостям?» «Ну вот, теперь еще и обращение другое, хотя логично, если драконы лорды, то их жена получается леди. И что это за гости такие, осведомленные, явились тут, понимаешь, все тайны раскрывают». А я, между прочим, еще не решила как сыну сообщить о том, что у него теперь три отчима. Да и сама пока не смирилась с подобным фактом. Вот сижу тут, сворачиваю мозги в узел. Все, лишь бы не думать. «Ладно, пойдемте посмотрим, кто там что требует», – вздохнула я и поднялась с кресла. Непрошенные гости обнаружились на улице. Перепуганные женщины в отсутствие хозяев даже в дом их не пустили. Вот трое представительных, дорого одетых мужчин на конях в мантиях синего, красного и коричневого цвета и ожидали у парадного входа. При виде меня мужчины спешились и отвесили низкие поклоны. «Здравствуйте. Чем обязана?» – спросил он настороженно. «Приветствую, о прекраснейшая!» – пафосно начал один. «Позвольте представиться. Я Сай Власик, маг огня и воздуха. Это Сай Перес». «Исай Лукс, маги воды и воздуха, земли и света. Мы явились для вашей охраны по распоряжению лордов Фредерика, Филиппа и Алонса. А где они сами?» – удивилась я. «Война, леди», – печально ответил Сай Перес. «Ваши мужья – главные защитники Нигерании от демонов». «Война? Но почему?» Позади меня ахнули Сайя Люция и Таша». «Моя помощница вообще была на грани обморока от ужаса. Да и меня, признаться, эта новость выбила из колеи. Пока не знаем». Пожал плечами первый маг. «По всем городам объявлена боевая готовность. Войска стягиваются в районе Фирза. В этот раз демоны открывают порталы и нападают внутри страны. Все очень серьезно, леди». Я сосредоточенно кивнула. Боюсь, без Костика тут не обошлось. И место боевых действий выбрано не случайно. «Ведь именно в Фирс нас привели оборотни, именно его расположение знал бывший муженек и, полагаю, сдал все координаты своим новым дружкам. Как же он уже достал со своим вредительством? Но об этом я поразмышляю на досуге. Сейчас следует заняться гостями. Нехорошо держать прибывших защитников на пороге. Прошу, Саи, проходите в дом», — сделала широкий жест рукой я и отдала распоряжение экономке». «Сай, Люция. позаботьтесь о гостях, выделите им комнаты и проследите, чтобы они ни в чем не нуждались». «Слушаюсь, леди», — ответила она и, прихватив Ташу, пошла размещать мужчин. А я отправилась на кухню за чаем. Следующие несколько дней были весьма напряженными. Последние новости быстро разнеслись по дому, и весть о войне вытеснила сообщение о моем замужестве на задний план. Страх буквально витал в воздухе но больше всего мучила неизвестность что происходит в фирзе справляются ли наши этого никто не знал даже степашка притих по примеру взрослых несмотря на то что имел смутное представление о таком понятии как война гораздо больше его взволновало пополнение в нашем семействе и мне теперь придется называть их папами и слушаться во всем серьезным видом поинтересовался он хм, Папами можешь не называть, а слушаться в любом случае надо. Но ты не переживай, лорды не попросят тебя ни о чем, чтобы нам навредило. Напротив, они станут еще больше заботиться о нас, помогать тебе во всем и делать все ради твоего блага. Да, ну тогда ладно, успокоился сын, и на этом разговор был закончен. Что касается гостей, то они большую часть времени проводили на улице, обходили территорию и следили, чтобы никто посторонний не приблизился к дому. Появлялись только на прием пищи, были очень вежливы и немногословны, а потом снова уходили. Я же погрузилась в изучение магии, отрабатывала уже освоенные плетения, изучала книги в библиотеке и пыталась перенастроить схемы ворожбы других стихий под свет. Иногда получалось, иногда нет. А еще очень скучала по своим драконам. Разлука смирила меня с новым статусом, и я, пожалуй, уже забыла все обиды. Главное, чтобы они вернулись, лишь бы были живы. Хорошо, что я успела на каждого нацепить свой усовершенствованный щит. По идее, теперь магия тьмы им должна быть не страшна. Но мало ли, всякое бывает. С другой стороны, если бы с кем-то из них случилась беда, мне бы сообщили. Этим я себя и успокаивала. Так во всеобщем страхе, переживаниях и неизвестности прошла неделя, а потом появились новости. В то утро меня разбудил шум. «Лана, пустите! Нам надо ее увидеть, Лана!» Скачив с постели, я бросилась к окну. Там на улице Сай, Перес и Лукс скрутили моего приятеля Кайла и какого-то незнакомого волка. Оба отчаянно сопротивлялись, но силы были явно неравны. Не став смотреть, чем все же кончится, я натянула первое попавшееся платье и поспешила на помощь оборотню. Отпустите его! приказала, приблизившись на достаточное расстояние. Это мои друзья! Это дезертиры! возразил Сайлукс, залечивая укушенную руку товарища и более не обращая внимания на Кайла и волка, которых успешно заточили в воздушную клетку. Их необходимо заключить под стражу, а после казнить. «Ага, разбежались», – возмутилась я. «Я скорее вас заключу под стражу. На каком основании вы не допускаете ко мне друзей? еще и обращаетесь с ними столь грубо. Разве они не сказали, что пришли ко мне? Может, впредь стоит уточнять, с какой целью прибыли гости? Возможно, они хотят передать послание от моих мужей. Об этом вы не подумали?» «У нас приказ не пускать никого подозрительного», – Раздраженно ответил Сайперс. «Отлично. Только давайте я буду решать, кто подозрительный, а кто нет. Эти двое оборотней, на мой взгляд, совсем не подозрительные. Отпустите их». Бедные Кайл и Волк могли лишь молча наблюдать за нашим разговором. Кайл пытался что-то сказать, но из-за особенностей воздушной клетки его было не слышно. «Мы этого не сделаем, леди. Возвращайтесь лучше в дом. Вот прилетят ваши мужья, они разберутся, кто и зачем является к их жене в период отсутствия супругов» снисходительно посоветовал мне Перес. «Я вспыхнула от злости. Нормально вообще? Это на что он намекает?» «Хорошо, тогда их освобожу я!» – сказала решительно, ударяя своим светом по главному узлу плетению. Ловушка распалась. «И с мужьями тоже сама объяснюсь. Можете не волноваться. Мне стыдиться и скрывать нечего. Пойдем, Кайл». Я свысока посмотрела на опешивших магов, не понимающих, как женщина смогла разрушить ловушку, отвернулась и повела Кайла с товарищем в дом. Пожалуй, сперва их следует накормить, уж очень измученными и уставшими выглядели оборотни, а потом уже узнавать, что их привело. А вдруг и правда новости с фронта.